Часть первая. Кремень. Глава первая. Южные трущобы великого города Мордию сотрясались под натиском волн и огненных птиц, обрушивающихся на морскую стену. Дневной свет тусклый и серый из-за плотных облаков едва освещал то, что называлось здесь улицами. Но трепещущие вспышки птиц раз за разом заливали облачную пелену, словно красные молнии. Возможно, сегодня возведенный господином Барьер падет, и они все утонут. Возможно, сегодня госпожа наконец победит. Среди теней, пробираясь сквозь густой туман, двигался чреворожденный мальчик по имени Натан Тривс. Старые отцовские ботинки были ему велики, доходившие до колена толстые шерстяные носки пропитались влагой. Каждый шаг еще больше натирал волдыри. Поэтому он скользил ступнями как можно ближе к земле, бороздя ими живую грязь, словно парой плугов. Он шел по улице, которую жители трущоб называли «променадом», щербатому шраму, змеившемуся от морской стены до стренда. Улица петляла среди лачуг, сложенных из распухшего от морской воды плавника и украшенных перьями огненных птиц. Родители со всеми их проблемами остались позади. Он шел медленно, хотя его дело было весьма срочным. Умирающий отец с кишащими в легких червями — не то, что можно отложить на потом. Да и лекарство было не из дешевых. Но все же Натан был еще мальчиком, а ни один мальчик не бежит навстречу своему страху. Обеими руками Натан сжимал свою наволочку так, что сквозь грязь белели костяшки пальцев. Он направлялся к цирку, большому углублению в земле, где мертва жизнь плодилась крупнее всего. Здесь, если позволит судьба, можно было найти захлебывающихся в грязи палтусов. Однако путь должен был занять по меньшей мере час, и не было никакой гарантии, что идет он не напрасно. Мусор и обломки, скопившиеся в щелях между домами с обеих сторон, шевелились и поскрипывали от содроганий морской стены и движений шныряющих внутри паразитов. Хотя Натан был уже далеко не ребенком, воображение порой брало над ним верх, так что он старался держаться ближе к середине променада. Здесь до него не могли дотянуться ни чьи-нибудь цепки клешни, не наблюдавшие из теней плохо различимые фигуры, хотя именно посередине улицы шевелящаяся грязь была глубже всего. Блестящим скользким слоем она покрывала носки его ботинок, время от времени оставляя на них бьющихся и извивающихся живых уклеек. Этих Натан спешил стряхнуть, хотя резкие движения и не шли на пользу его волдырям. Как бы ни был голоден, он никогда не стал бы есть мертво живое, Мертва жизнь — это яд. Где-то неподалеку слышалось звякание колокольчика. Этот звук, размеренный и звонкий, возвещал прибытие повозки поставщика. Из хибары и лачук начали появляться взрослые, исполненные надежды. Люди отвязывали и оттаскивали в сторону двери, открывая сгрудившиеся позади семьи. Натан был единственным ребенком у родителей, но в трущобах это было редкостью. У многих мальчиков зачастую оказывалось по 10, а то и 15 братьев и сестер. Говорили, что эта живая грязь повышает плодовитость трущобных жителей. Мало того, помимо чреворожденных детей, имелось не меньшее количество других, чье происхождение было более загадочным. Нежданные и нежеланные, они порой обнаруживались на рассвете, хнычущие где-нибудь в углу. Заслышав колокольчик поставщика, изнемогающие матери и отцы выбегали навстречу таща в охапки отбрыкивающихся детей мужского пола и платили возчику, чтобы он отвез их к господину, где им могли дать работу. Так их бремя каким-то почти алхимическим образом превращалось в ходячую монету, которую поставщик также им привозил за определенный процент. Какое-то время Натан смотрел, как дети и деньги переходили из рук в руки, потом повернулся ко всему этому спиной и продолжил свой путь. Чем дальше от дома, тем меньше его слух тревожил грохот ударов в морскую стену. На близком расстоянии, в самой громкости этого звука, было что-то такое, что притупляло все остальные чувства и заставляло принять согбенную позу. Однако, когда Натан подошел к месту, где променад пересекался с трендом, уводившим дальше по направлению к цирку, Он держался уже несколько премее, чем прежде, выглядел чуть выше и был гораздо более внимателен. Здесь попадались и другие обитатели трущоб, так что у него было больше причин быть внимательным, как к хорошему, так и к плохому. Впереди пылал костер в 10 футов высотой. Натан остановился погреться. Сгорбленный, покрытый шрамами человек, плескал на кучу топленый жир, подпитывая пламя, чтобы нескончаемый дождь не загасил его. Наверху было водружено чучело госпожи в непристойно раскоряченной позе. Языки пламени лизали ее ноги, руки направляли невидимых огненных птиц. Лицо, искаженное уродливой гримасой, было намалевано на старом железном ведре с двумя проеденными ржавчиной дырами вместо глаз. Натан подобрал камень и швырнул. Описав высокую дугу, камень с лязгом врезался в ведро, повернув его в другую сторону. Люди приходили на стренд, чтобы продать ошметки всякой всячины, которые у них имелись, тем, кому было чем заплатить. Подложив под себя старые коробки, чтобы быть выше грязи, продавцы сидели, аккуратно разложив перед собой свои товары на квадратных кусках ткани. Если бы у него были деньги, Натан мог бы приобрести моток веревки или сеть, рогатку, разнокалиберные осколки плоского стекла или нарезанное полосками мясо. Лучше не спрашивать чье. Сегодня здесь было полно спиртного. Его продавали задешево, разливая в деревянные чашки из бочонков с красным купеческим гербом. Не было ни малейшей вероятности, что оно попало сюда легально. Купцы пристально следили за своими запасами и не торговали в трущобах. А значит, оно было либо украдено, либо подобрано на берегу. Что именно из двух пьяницы могли узнать лишь после того, как выпьют. Если бочонки были краденными, то покупателям не грозило ничего более худшего, чем головная боль на следующий день. Если же их нашли на берегу, это значило, что спиртное выбросили с корабля, потому что оно испортилось а от испорченного спиртного можно было ослепнуть. Натан в любом случае не стал бы его покупать. Ему не нравился вкус. К тому же у него не было денег и ничего такого, что можно было бы выменять, не считая наволочки и носового платка в кармане. Так что он присоединился к остальным детям, которые шли, уткнув глаза в землю и высматривая движение в живой грязи. Он не встретил никого знакомого. Впрочем. Он и не искал. Здесь лучше было держаться на расстоянии и заниматься своим делом. Вдруг кто-нибудь заметит твою добычу и выхватит ее у тебя из мешка по пути домой. Кое-кто уже возвращался обратно с шевелящимися мешками. У других мешки были неподвижными, но тяжелыми. У прочих были лишь слезы на глазах. Должно быть, не хватило храбрости забраться поглубже в грязь. Матан мог бы отобрать добычу у тех, кто возвращался нагруженному, вырвать то, что они держали, и пуститься на утек. Но это был не его способ. Ему не было в этом нужды. Чем ближе он подходил, тем ощутимее становился зуд в кончиках пальцев. Он знал, зуд не на там, когда и где его могли использовать, и момент был близок. «Только не вздумай искрить!» «Ни за что на свете!» Когда Натан был еще совсем маленьким, отец частенько вставал перед ним, серьезный и внушительный, помахивая пальцем. И Натан обещал быть хорошим мальчиком. Но даже хорошие мальчики время от времени поступают плохо. Разве нет? И вообще порой так трудно различить плохое и хорошее, правильное и неправильное. Отцу требовалось лекарство, а зуд желал, чтобы его использовали. Наверху отбившаяся от стай огненная птица тяжело взбиралась обратно в облака, преодолевая тяжесть безвольно висящего под ней человека. Стренд стал шире. Уличные торговцы попадались все реже. А вот и толпа. Нервная, неподатливая полукруглая стена детских спин, пихающихся, наваливающихся друг на дружку, переступающих с места на место. Натан прошел туда, где давка была поменьше, и протолкался вперед. Он не больше других стремился туда, не был он и самым храбрым. Но ни у одного из них не было зуда, а зуд уже пощипывал его за зубами и под языком, вселяя нетерпение. Стена толщиной в три-четыре человека расступилась, уважая его нетерпение. А может быть, им самим не терпелось посмотреть, что из этого выйдет. Девочка с собачьим лицом облизнула крепкие зубы. Туповатый парень, плешивый, с серой кожей, потянулся было к нему, но передумал и снова прижал руку к груди. Зуд там или не зуд, но пробившись в первый ряд, на на мгновение остановился на краю вместе с другими. Перед ним был круг, окаймленный ступнями собравшихся детей, слишком большой, чтобы разглядеть лица на другой стороне но не настолько, чтобы они были не видны совсем. Земля здесь подавалась и шла вниз, изрытая бороздами, к широкой яме, наполненной грязью. Кое-кто стоял возле краев, уйдя по колено. Другие подальше, по пояс. Совсем вдалеке, ближе к середине, из грязи торчали только головы детей с зажмуренными глазами, с повернутыми наверх ртами. Они шарили руками вокруг себя в шевелящейся гуще. У этих посередки было больше всего шансов добыть палтуса. Говорили, что сложность организмов, порождаемых живой грязью, зависела от ее количества, собранного в одном месте, в то время как тем, кто стоял ближе к краю, приходилось довольствоваться уклейками. Набрав грудь воздуха, Натан зашагал вниз по склону. Возбуждение зуда притупляло боль в волдырях так что через какое-то время он почти перестал их чувствовать. Наполовину дойдя, наполовину соскользнув на мелководье, он зажал наволочку между зубами, прежде всего для того, чтобы она не потерялась, но также и на будущее, чтобы мертва жизнь не забралась к нему в рот. Грязь была густой, но это не помешало ей пробраться в ботинки и сквозь носки. Натан изо всех сил старался не представлять, как новорожденная мертва жизнь копошится между пальцами его ног. Еще глубже, и он почувствовал прикосновение к своим коленям. В жиже двигались существа размером с палец. Потом что-то начало тыкаться в его бедра, на ощупь тут же рефлекторно отдергиваясь. Бояться было нечего, так он себя убеждал, ведь у этих тварей, чем бы они ни были, Своей воли не имелось, и через несколько минут они будут мертвы и вновь растворятся в живой грязи. Они никому не желают вреда, они ничего не значат. Когда грязь достигла пояса, Натан повернулся лицом в ту сторону, откуда пришел. Обступившие яму ребятишки толкались и глазели, но никто не уделял ему особого внимания. Рядом с ним никого не было. Зуд сделался почти невыносимым. «Не вздумай скрыть, сказал отец. «Не вздумай!» Он не мог выразиться яснее. «Не вздумай!» — помахивал пальцем. Поэтому Натан, сдерживая зуд, сунул руки в грязь и принялся удить вместе с другими. Палтуса ведь можно найти и просто так. Натану уже доводилось их видеть, рожденных грязью существ, способных поддерживать свое существование. Если ему посчастливится, и он поймает хоть одного, то не придется приступать завет отца. Он задвигал руками, раскрывая ладони и вновь сжимая пальцы, между которыми скользили уклейки. Шанс есть всегда. Шаря руками под поверхностью, он смотрел вверх на широкую спираль стеклянной дороги. Поблескивая, словно паутинка, она петлями взбиралась вверх, удерживаемая в воздухе волшебством господина. Если Натан поворачивал голову и смотрел уголком глаза, она становилась отчетливей. Полупрозрачный карандашный рощерк в высоте, ведущий к особняку. «Интересно, что господин думает о цирке? Знает ли вообще о его существовании?» «Есть!» Натан ухватил что-то толщиной с запястья и потянул на поверхность. Существо было похоже на угря, серо бурое с тремя локтеподобными суставами, обтрепанное на концах. Оно билось, стремясь вырваться на свободу. Некое подобие глаза — намек на жабры, нечто, напоминающее зуб. Вот оно, уже почти на поверхности. Но прямо в руках Натана существо принялось терять связность, как бы утекая обратно в грязь с обоих концов. Бесполезно. Если бы тварь удержала форму, Кто-нибудь мог бы дать за нее пару медяков. Шкуру можно было бы использовать для перчаток, кости пошли бы на клей. Но она исчезла, разложилась обратно на составляющие, то ли не желая, то ли не имея возможности оставаться отдельным существом. И тут зуд, наконец, возобладал. Возможность сопротивляться в маленьких мальчиках ограничена. Да и что в этом такого плохого? Его отцу нужно лекарство. Либо Натан начнет чернить себе глаза, либо раздобудет палтуса. Разве второе не лучше?» Натан украдкой огляделся по сторонам и запустил руки под поверхность грязи. Он согнул колени, и все произошло легче легкого, самым что ни наесть естественным образом. Он почесал, и зуд был удовлетворен. Вниз, в толщу живой грязи, полетела искра. Вместе с облегчением позыва пришло нечто вроде удовольствия, и пятнышко бледного голубого света метнулось в глубину. Несколько мгновений ничего не происходило. Облегчение сменилось некоторой болезненностью, словно он отдирал присохшую корочку на ранке. Затем грязь зашевелилась, забурлила, забилась в его руках. И когда он поднял их над поверхностью, они не были пустыми. Каждый палтус не похож на других. Этот представлял собой клубок младенческих конечностей — ручки, ножки, ладошки, ступни, путаница извивающихся живых частей. Когда стоящие кругом дети заметили его, их рты пораскрывались. Сохранить самообладание стоило огромного труда, но Натан взял зажатую в зубах наволочку и затолкал туда палтуса. Закинул за плечо, где тварь продолжала биться, пинаться, пихаться, колотить его по спине и побрел сквозь дождь обратно к берегу.